Что-нибудь еще? Луис закрыл глаза, чтобы представить Тилу, поскольку не мог увидеть или прикоснуться к ней. Странный случай увел ее у нас. Судьба. Когда мы нашли ее, она уже встретила охотника. Большой, сильный путешественник, и я решил, что она полюбила его. Она была твоей или его любовницей? Последовательная полигамия перескочила «От тебя к нему?» «Не только к охотнику. Брэм, она нашла огромную игрушку. Это никогда бы не пришло ей в голову. Все случалось, помимо ее воли. Она нашла слишком большую игрушку, чтобы играть с ней. Она хотела поиграть с аркой? Конечно, не разрушая ее, а это могут делать только защитники, да?» — Итак, ты оставил ее на кольце. — А что потом? Луис потер глаза. Охотник должен был отвезти ее на карту Марса. Тила знала, как попасть в это странное место. Она... дайте подумать. Она проснулась защитником. Охотник умер, а Тила стала защитником центра ремонта. Она разобралась с окружающими предметами, выяснила, как направить Солнце в сверхтепловой лазер. Взрывы нескольких комет — это ее рук дело. Тила заметила колебания кольца и обнаружила реактивные двигатели на краю стены. Никакой защитник не в силах прогнозировать обстановку. Она направилась к краю стены. Брэм. Анна захватила с собой корни. Не только корни, но и цветущие растения, и оки стали. Она обнаружила корабли строителей городов вокруг края стены. Анна могла заметить некоторые из этих. Да. Вот что сделала Анна. Перехватывала все корабли, прибывающие со звезд. Снимала двигатели и устанавливала на краю стены. Именно об этом никогда не говорила мне Харлопропилолар. Вместе с командой она была вынуждена покинуть свой корабль и отправиться обратно через край стены с рассерженным защитником. Брэм молчал. Тила обнаружила, что только несколько двигателей были на месте. Она срочно переделала нескольких производителей и защитников. Я знаю, это с ее слов. «Все они». Люди сливных гор, вампиры, гулы принялись снимать двигатели с пребывающих кораблей и перемонтировать их. Мощности 20 имеющихся двигателей была недостаточно. Поручив защитникам заниматься двигателями, Тила отправилась обратно в центр ремонта. Ей было необходимо определиться, как действовать дальше. Она не видела иглу до тех пор, пока не воспользовалась телескопом центра. И надо было иметь телескоп на краю стены. Конечно, помощник, этого было бы достаточно, чтобы увидеть большие корабли строителей городов. и ведь намного меньше. Она опознала иглу. Корпус номер три General Products? Еще бы! Как игла могла повлиять на ее планы? Включился разговор Брэм. Брэм! что я говорил тебе о чтении в мыслях защитника, но ты должен стараться. Не хочу стараться. Вот о чем рассказала мне тело Она не могла спасти 30 триллионов людей ценой жизни одного триллиона. Сочетание ума защитника и сопереживания, свойственного Тиле Браун, позволяло ей чувствовать их смерть. Она понимала, что это должно быть выполнено, Понимала, что мы, я, Чми и лучше всех спрятанный вычислим это. И в то же время не могла позволить нам сделать это. Брэм, она просила, чтобы мы убили ее. Я наблюдал за ее борьбой и сражался бы лучше. Наверное, но это была борьба за мою жизнь. И никто не мог победить защитника. Если она знала, что не может использовать плазменный двигатель вдоль края стены... Зачем тогда вернулась в центр ремонта? Дурацкий вопрос, но Брэмми не ждал на него ответа. Чего она на самом деле хотела? — Что могут хотеть защитники? — Луис покачал головой. — Единственное, что мы знаем о вас, так это то, что у вас заложен ген защиты. У Тилы на кольце не было детей, но были другие гуманоиды. Ведь если ты закроешь один глаз, то начнешь слегка косить, так и она должна была их спасти. Почему выжидала нарушение баланса кольца, связанного...» Брэм нетерпеливо отмахнулся. «Она дожидалась иглы с компьютерными программами кукольников. Я наблюдал, как вы использовали их, и был доволен, что не мешаю вам. Еще не легче». — Почему ты только теперь говоришь об этом? Черт побери! К чему тогда сражение? — Подождите, подождите. — Брэм! — она ушла уже после того, как ты убил Кронуса. Она готовилась несколько дней. Взяла корни. Возвращалась обратно. она взяла корни цветущие растения и немного окиси талия. Тогда 500 фаланов тому назад она вернулась но недолго прожила со мной. С пор я ее не видел. Одно из двух, либо она все-таки вырастила сад, либо умерла. М да, У Тилы была такая же мысль. Если Анна нашла хорошее место для посадки, Тила могла узнать об этом. Анна собиралась спрятаться. Нельзя спрятать растения от солнечных лучей. Она не могла посадить их так, чтобы проходящие гуманоиды не почувствовали запаха. Она наверняка хотела сделать это в пределах досягаемости, на сливной горе, куда не смогут вторгаться шары, использующие горячий воздух. Может, в расщелине или в глубокой низине. Теперь мы можем предположить, где тело могла это видеть. А если она сделала что ты понимаешь в живых защитниках вздохнул луис лучше всех спряттананы проводи его я намерен помыться глава 25 отсутствие выбора постоянно увеличивая скорость зонт поднялся на сотни миль над верхушками сливных гор казалось зонд участвует в гонка с кольцом вращавшимся со скоростью 770 миль в секунду. — Мы находимся в поле зрения той инсталлированной кометы? — Да. — Она находится достаточно далеко от планеты Кольца, и мы приземлимся раньше, чем до нее дойдет свет. Огромный защитник молча откинулся назад. Чми послал его учиться, и он должен получить знания от Брэма за эти последние два... Целых и два десятых фалана. — Обучить Гзина мудрости, — подумал Луис, — не более чем ловкий трюк. Интеллект просто-таки вываливается у защитников из ушей. Но мудрость... — Видит ли Гзин разницу? — Ты разрушаешь все, что может нас увидеть. — Да. — Покажи нам край стены. — Луис... Я, правда, не могу показать вам защитников. Брем сказал, что так сильно не увеличить изображение. Чем же мы располагаем? Лучше всех спрятанный имел месяцы фаланы для изучения края стены и сливных гор. Мигающие гелиографы были повсюду, кроме края стены. Несколько раз зон попадал в область вспышек дневного света один раз предположительно направленных с равнины. Деревня появилась позже, и лучше всех спрятанный впился глазами в эту картину. На высоте от 8 до 10 тысяч футов по одну сторону великолепного водопада растянулись тысячи домов. По другую сторону водопада находилась верфь для шаров с горячим воздухом, выделявшихся на фоне скалы яркими оранжевыми пятнами. Ниже верфи теснились фабрики и склады, располагаясь ниже других оранжевых валунов и еще ниже посадочной площадки. Путешественники, спускаясь вниз сели, поднимаясь наверх, всегда могли найти пристанище. Лучше всех спрятанные перевел изображение на другую деревню, удаленную на 5 миллионов миль от предыдущей и пересекавшую невысокий зеленый склон,